Глава девятнадцатая А у его первосвятейшества, оказывается, есть чувство юмора. Зло подумал Мэтт, оказавшись в плаще на меху посреди улицы, наполненной ароматом цветов. И на севере бывало лето, чего лорд Трос не учел. Хоть и короткое, но лед, казалось, было намертво сковавший землю, в это время года тает, и появляется зеленая трава, а на клумбах скромные северные цветы. Низкорослые – с узкими листьями, готовые в любой момент нырнуть под свежий выпавший снег и затаиться. На севере случается всякое, в том числе и заряды метели на границе лета и зимы. Других времен года здесь просто нет. Мэтт торопливо скинул плащ, ловя на себе удивленные взгляды прохожих. Снял и перчатки, и его все равно здесь никто не знает. Странно выглядите, милорд. Не удержалась проходящая мимо женщина с корзиной для покупок по виду простолюдинка, которая направлялась из лавки мясника домой, потому что на Меда пахнула убойно. «Вы ведь не местный, но почтовая карета прибывает к нам строго по расписанию, рано утром, а сейчас не время. Я вот иду распродажи, которая бывает в конце дня». И она качнула корзиной. «Потому я и сказала, милорд, несмотря на...» Женщина кивнула на его правую руку. «Вам, похоже, открыли имперский портал». В ее голосе прозвучало уважение к высшему лорду. «Лошади-то у вас нет?» «Да, это так». Вынужден был признать Мед. Я пришел порталом. Оказалось, хоть и на закате, но в конце июня посреди зеленой улицы, да в плаще на меху и во внеурочное для приезжих время, это все равно, что свалиться с неба. Городок, похоже, маленький, и каждый новоприбывший непременно попадает в поле зрения обывателей. «Кого-то ищете?» «Меня интересует сэл Лорис Кирст». «Бытовой маг. Синий камень в кольце, если не ошибаюсь». «Не знаю такого, милорд», — покачала головой женщина. «Вы, должно быть, шутите. Грааль не мог ошибиться». «Есть Лори, Кирст, но он никакой не сэр. Просто как и я. У его жены леди с синим камешком в кольце лучшее в городе ателье. Вам бы заглянуть туда, не пожалеете». Женщина кинула на его меховой плащ. «Если собираетесь у нас задержаться, вам лучше его перешить». Еще с месяц будет тепло, а вещей у вас при себе нет. Лори, говорите? Ну да, сам он красит ткани, но без всякой магии в чинах. Помогает же нечем, может, и дела у них идут неплохо. Где это ателье? Видите храм в конце улицы? Мэт кивнул. Идите к нему, а потом свернете налево. Как наткнетесь на вывеску, одежда на все случаи модно и практично. Вам туда. Спасибо. Он протянул женщине монету. — Что вы, милорд? — запротестовала она. — Я ничего для вас не сделала, что стоит таких денег. Вот если вам понадобится подковать лошадь, мой муж-кузнец, тогда я бы с удовольствием взяла ваши деньги. — Сначала мне нужно разжиться лошадью, — улыбнулся он. — Но я учту. И он зашагал к храму. Ателье долго искать не пришлось. Прямо на улице под зонтом, от солнца и заодно от дождя, стояли манекены, большей частью в женских платьях. Может, дела у хозяйки, если неплохо, но богатые клиенты были наперечет. Едва Мэтт позвонил в колокольчик, дверь распахнулась. Встретила сама хозяйка, миловидная приветливая леди средних лет. На ее правой руке и в самом деле светился блеклый синий камешек. Магичка, но слабенькая. «Добрый вечер, милорд». Просияла хозяйка ателье, едва увидев гостя. «Вы пришли за летней одеждой!» Она профессиональным взглядом окинула сюртук и брюки мужчины, а заодно плащ. «В такую погоду надо носить светлое, пользоваться моментом. Я с удовольствием приму ваш заказ. У вашей милости статная фигура, на вас шить приятно и легко. Клиентов в ателье сейчас не было, но вечером распродавали, небось, не только мясо, но и овощи с зеленью. И все женщины сейчас в продуктовых лавках» а мужчины в этих краях интереса к модной одежде не проявляют. Север суров. Здесь ценится сила и выносливость. А, не красота с элегантностью. Боюсь вас огорчить, леди, но я пришел не за одеждой. А зачем тогда? Могу я видеть вашего мужа? Лори? Лори. Или Лориса. Ведь он, сэр Лорис Кирст. Был когда-то, усмехнулась леди. А сейчас он никакой не сэр. Мэд заволновался. Ошибки быть не могло. Лорис Кирст — это тот, кто нужен лорду Россу, который пришел востребовать долг. «Он там, во дворе!» Махнула рукой леди в сторону черного хода и крикнула. «Эй, лори! К тебе тут пришли! Вас проводить, ваша милость?» «Спасибо. Я сам дорогу найду». Свидетели Мэду именно сейчас были не нужны. Во дворе у Чана синяя краска и в самом деле стоял мужчина. Примерно одного роста с Мэдом, фигура статная и плечи широкие. Разумеется, у покойной леди Рут был хороший вкус. Соперник Мэда за любовь этой леди с видимым удовольствием доставал из чана куски синей ткани и развешивал их на натянутые через весь двор веревки, напевая при этом приятным баритоном нехитрую песенку из репертуара простонародья. Мужчина явно наслаждался хорошей погодой и работой, которая была ему по душе. Интереса к гости он не прервал, пока Мэтт не окинул. «Сэр Кирст?» Тот вздрогнул и не сразу обернулся. Плечи поникли. «Здравствуйте, милорд!» Услышал Мэтт и наконец-то увидел лицо того, кого всю жизнь любила жена. Средних лет, блондин, голубые глаза. Красив даже сейчас, когда прожитые годы и тягоды жизни хорошенько его потрепали. Да, Райан похож на отца, за исключением цвета волос, Но не глаз. Но ведь рос высший лорд, и цвет его глаз — это тайна для всех. Даже когда пелена магии не обволакивает радужку. Никто ведь не осмелится думать о цвете глаз боевого мага. Я знал, что вы придете, милорд. Значит, все сделал правильно. И Лорис демонстративно вытер куском чистой ткани правую руку. Единственное, что было на ней синего, — это краска и никакого кольца. Куда ты дел свою магию? Хрипло спросил Мэт. А вы свою? Я-то отдал ее Раину, твоему сыну. У меня не было выбора. И ты прав. Я пришел за тем, что должен был отдать ты. Может, присядем? Кинул бывший саркирст на грубую деревянную скамью. Или предпочитаете выяснять отношения Стоя, усмехнулся он. Вы, конечно, можете меня убить. Да на кой мне нужна твоя жизнь? — скипел Мэтт. — Я хочу вернуть свой статус. — Увы, ничем не могу помочь. Они все-таки сели. — Рассказывай, — велел Мэт. прикидывая, может, еще не все потеряно. — Когда вы украли у меня любимую женщину? — Я украл. Ее отец пришел ко мне и сказал, что Рут меня любит и страстно хочет замуж. Ко мне он тоже приходил. Усмехнулся Лорис, только с другими словами. Чтобы духу моего в столице не было и в имении я вынужден был бежать. Но Рут меня нашла. Значит, вы встречались. Мэт чуть не застонал. Ревность. Даже сейчас, спустя восемь с лишних лет, ведь Рут умерла. Не беспокойтесь, жена вам не изменяла. Она вас даже по-своему любила. Во всяком случае, защищала вас и вашу честь. Рут потребовала, чтобы я поселился на юге, недалеко от острова санта и ждал. Когда Райану исполнится шестнадцать, я и ждал. Но встретил милую девушку, женился, обзавелся детишками. Скотина! Полегче, милорд. Я теперь, конечно, не сэр, но и вы не вполне, милорд. Так что неизвестно, кто кого. И Лори выразительно пошевелил плечами. Поскольку Рут я потерял, то начал присматриваться к другим. Искал себе ровню. И, как видите, нашел. Лорис кивнул на приоткрытую дверь ателье. Не думаю, что у вас ко мне могут быть претензии. Меня интересует только одно: твоя магия. Где она? Сейчас расскажу. Сами знаете, палмеры есть палмеры. Они ведь просто могли меня заставить. И я был к этому готов, к обряду правой третьей ночи. Но в назначенный день Рут не появилась. Леди, Рут! «Все еще ревнуешь?» — усмехнулся Лорис. «Напрасно. Я счастлив, в отличие от вас. У меня хорошая жена, дети. Считай рай, на которого вырастили вы, аж трое. Мне грех жаловаться. Провалиться тебе к демонам — это я успею. дальше ты будешь слушать?» «Да. Ну так вот, точную дату я не знал, когда именно родился мой рай. Но по моим прикидкам прошел уже год». А Рут, леди Рут, так и не появилась, и я понял, что она не придет. И поехал на остров Сантафина. Его святейшество меня принял, и мы поговорили. Он сказал, что с Райном все в порядке, и моя магия ему больше не нужна, но признал за собой долг. Кто? Сантафина? Сквозь зубы сказал Мэт. «Ну еще бы. Он скинул в море труп Рут после того, как из ее и убил. — Да вы что? — Знал бы. Но я ведь этого не знал, а потому воспользовался услугами Гра Сантафина. Он сказал бесплатно. — И кому? — кивнул Мэтт на правую руку бывшего сэра Кирста. — Я, — прикинул, милорд, — все равно вы у меня все заберете. Заставите меня это сделать. Обчистите до нитки. А почему же я должен отдать два уровня магии чужому мужчине? Хотя могу осчастливить свою семью. Жена со мной согласилась. У нас двое детей. Старший сын, бытовой маг, синий камушек. Парню семнадцать, и он уже впрягся в работу. Помогает нам с матерью в ателье. А вот дочка теперь целительница. С гордостью сказал Лорис. — Значит, ты провел обряд в пользу дочери. — Как и вы, милорд. Стоит только разницы, что осчастливили сына. — Твоего сына? И ты сказала счастливью? Да я его спас. У Райна был шок там, в храме, когда камень в кольце нового мага окрасился в желтый цвет. У меня тоже был шок. Я понял суть завещания Рут. Обряд обретения Райном магии должен был пройти без свидетелей. Я, конечно, мог отступить, поискать настоящего отца Райна, но нельзя было терять ни дня. Вот-вот могли нагрянуть родственники с подозрениями. Тесть потребовала портал в столице Угра Сантофина. Я относился к Райну как к родному сыну и не мог допустить, чтобы имя его матери было опорочено. И сам Райан подвергся насмешкам. Что было делать? Рут погибла, ты исчез, спрятался. Я не прятался. Но почему ты не пришел ко мне? Вы забываете, милорд, я был скромным бытовым магом, обремененным семьей. Откуда у меня деньги на дорогу? Но сюда же ты как-то добрался? Умерла дальняя родственница моей жены, и оставила ей семейный бизнес. Вы бы его видели раньше, это ателье. У божества. От него все другие родственники покойной леди отказались. Эмма отдала нам все свое жалование за год. Попросила деньги вперед. Эмма, моя дочь, она ведь служит. Все целители должны отдать долг империи. За что им положена пенсия? «Я прекрасно об этом знаю», — резко сказал Мэтт. «Можешь не напоминать. Хвала богам, о дочке теперь позаботится государство. Даже если Эмма не выйдет замуж, а теперь она может рассчитывать на хорошую партию, все равно не будет бедствовать, как мы с женой. Но денег нам хватило только на дорогу». Пожаловался бывший бытовой маг. «Я был пуст, сынишка еще мал. Знали бы вы, милорд, через что мы прошли». — Вы-то всегда были богачом, да еще и преданная леди Рут досталась вам. — Так ты все-таки рассчитывал на приданное. Столько лет прошло. — вздохнул Лорис. — Какая теперь разница? — Да, ты прав. У меня не осталось ни малейшего шанса. В отчаянии сказал Лорд Рос. — А нужен он вам был, этот статус? — Гляньте на меня, — с гордостью сказал простолюдин Лори. Но не маг я больше, и что? Это не мешает мне жить, и жить счастливо. С женщиной, которая меня ценит. Вы, видать, тоже жениться собрались, и боитесь, что избранница вас не примет с таким-то кольцом. — А зря. — Если любит, то примет, — уверенно сказал красильщик. — Ты ее просто не знаешь. — А где сейчас, как ты сказал, Эмма? — Леди Эмма Кирст. — Так, на службе? Ворвалонь. Лорис слегка смутился. «Если вы против того, чтобы Райан немного помог своему родному отцу, час от часу не легче. Так Райан знает, что в госпитале служит его единокровная сестра?» «Ну, про вас-то он все равно узнал. Что вы ему не отец? Какой смысл был скрывать от парня кровную родню?» «Я клянусь, милорд, что вышло это случайно. Эмми предложили несколько военных гарнизонов» для прохождения службы. И девчонке приглянулся Орвалон. — Да уж, поверю. — Пройдоха ты, Лорис Кирст, деньги-то тянешь из дочки и сына, хотя не ты его вырастил и сделал красным лордом. — Нет, не руд была тебе нужна. Ты по натуре торгаш, вот и магию решил зажать. Все ценное в семью. Ловко ты меня надул. — Вам ли жаловаться, милорд? — невозмутимо сказал красильщик. «Эй, жена! Выйди к нам! Выпить не хотите? С тобой? Нет!» Но леди Кирст уже несла кувшин. «Я уже догадалась, кто вы, милорд!» Вино расплескалось, когда кувшин оказался на столе. Руки у леди слегка дрожали. «И что вы намерены делать?» «Вот что! перешейте ко мой плащ!» «Плащ? Отпарите мех и замените его легкой подкладкой. Мех можете оставить себе. Но он такой ценный!» «Не для меня!» «Сегодня я потерял все, а заодно надежду. Мэт встал. Я завтра зайду. Есть тут приличная гостиница?» «И ни одна, милорд. Не отчаивайтесь так». Но Мэт уже не слушал. Был бы он как раньше высшим лордом, сильным менталистом, сумел бы прижать, если не Лори, то его жену. Или младшего сына. стребовать должок с них. Лорду роста вдруг стало стыдно. Он-то не бедствует». Да, магию он отдал, но... Но ведь не всю. И никто об этом не знает, кроме граферта, который не спешит обнародовать новый статус своего родственника ради погибшей за Империю Руд. И богатство Мэда по-прежнему при нем. А что касается брака с Конни, она, небось, уже дожала Гра Калверта. И теперь оранжевая леди, с которой Меду однозначно не по пути. Путь домой долгий. Будет время и для раздумий, и для принятия окончательного решения. Надо бы и в самом деле позаботиться о лошади, купить и подковать. Мэт не хотел трястить почтовой карете под перекрестным допросом любопытных леди, которые именно так и путешествуют. Нет, он поедет верхом.